Глава 87. 27 апреля 2003 Бади Спаниэль, взрослый Кабель, родился в 1991 году в приюте с 1999 Бади наш последний старичок. После меня скалится Лили. Сегодня утром она облачилась в черные легенсы, зеленые кроссовки, длинную желтую футболку и стянула волосы резинкой так, что они образовали на макушке пальмочку. Лилей напоминает ананас. Нина только что пришла, как делает каждое утро, перед тем, как отправиться на новую работу в офис страховой компании. Она сняла маленький дом в квартале своего детства, в двух улицах от сада Пьера Бо. Эммануэль Дамам уже три месяца лежит на кладбище, но она все еще вздрагивает при малейшем шуме, просыпается в липком поту, и почти каждую ночь видит один и тот же кошмар на тему «Гроб чудовища пуст». Тебе понадобится время, чтобы осознать его отсутствие и привыкнуть к нему. Много. Нина помогает Лили прикрепить объявление к решетке ограды. Ради спокойствия собак и других животных просим не парковать машины у ограды нашего приюта. Благодарим за понимание. Вот что я тебе скажу, Нина. Ты возьмешь на себя приют. Какой приют? Мой, конечно. Я устала. Работала всю жизнь, надоела. О чем ты? Я решила уйти на покой. Зачем? Нина шутит. Буду спать допоздна, серьезно отвечает Лили. Ты серьезно? Конечно. Ты излечилась, я свое дело сделала. А немевшая Нина смотрит на Лили, она в панике. Но почему все, кого она любит, в конце концов исчезают? Я не излечилась. Я все еще боюсь Эммануэля. Мне снится, что он вовсе не умер. Если уйдешь ты, я уйду с тобой. Тебе не кажется, что пришла пора отлипнуть от меня? Кто еще может встать у руля этого заведения? Начнешь и в момент избавишься от кошмаров. На свете есть очевидности, и ты одна из них. Язык проглотила. Куда ты отправишься? В кань мэр «Далеко отсюда. Там есть красивая желтая церковь. На пляже Кродыкань. Ты атеистка, Лили?» раздражается Нина. «Это не значит, что я не люблю церкви. И ты приедешь меня навестить. Все так говорят, но никто никогда никуда не едет».